Глава 3. От адреналина опять потряхивает. Я тороплю таксиста, чтобы ехал быстрее. И, оказавшись дома, тут же бросаюсь к ноутбуку. Пишу заказчику, что завтра хочу получить деньги за работу не вечером, как договаривались, а утром, и начинаю собирать чемодан. Нет смысла оттягивать неизбежное. Дальше будет только хуже. Звонок в дверь отвлекает от сборов. Смотрю в глазок и спрашиваю, «Кто?» Так поздно я никого не ждала. Ещё и Эль куда-то запропастилась. Однако не теряя надежды, что цветы, которые видны в маленьком отверстии, это её презент и эффектное появление. «Ван доставка!» — произносит песклявым женским голосом. Я открываю дверь, уже уверенная, что это проделки Эль. Но на пороге стоит незнакомая девушка примерно моего возраста. «Здравствуйте!» Это, наверное, вам. Соболезную. Она сует мне в руки цветы, перевязанные черной лентой, и уходит. Терпеть не могу желтые розы. В букете торчит записка. Разворачиваю ее дрожащими пальцами. Надеюсь, этот год будет для тебя последним, сука. Послесловие. Если думала, что от меня можно скрыться, то, как видишь, нельзя. Еще одно шикарное поздравление за этот вечер. Скрыться от Христофа? особенно с теми навыками, которым он меня когда-то обучил, невозможно. Это было известно с самого начала, как и то, что его появление — всего лишь вопрос времени. То ли от страха, то ли от усталости, или от всего вместе взятого, я оседаю на пол и даю волю слезам. Впервые за долгое время. И цветы эти с чёрной траурной лентой сейчас очень даже в тему. На секунду даже кажется, что Христов, Вот-вот появится в комнате. Ненавижу. Вытирая слёзы, я думаю о том, что крутым финансистом, как мечтал отец, я не стала, зато влюбилась в программиста и вместе с ним постигала азы этой интересной профессии. Взломать любой компьютер не составит для меня особого труда, а если впредь буду тщательнее проверять информацию по заказу и избегать риска, то через пару лет смогу сколотить приличное состояние и больше никогда не иметь ничего общего ни с отцом, ни с Христофом. У каждого свой мучитель. У меня таких целых два. Выкинув цветы в мусорку, я продолжаю собирать чемодан, переключаясь на исчезнувшую Эль. Очень переживаю за подругу. Оставлять ее совсем без присмотра на время моего отъезда не хотелось. И на днях я поделилась зараженной ссылкой, хотя обещала себе с близкими людьми так не делать. Эль по ней перешла. Я узнала пароль и теперь могу отслеживать жизнь подруги 24 часа в сутки, пока включен телефон. Но сейчас он выключен. После запуска кода слежки ничего не происходит. Страх опять топит с головой. Не следовало оставлять Эль одну. Но что теперь об этом думать? Я иду на кухню и включаю кофемашину. Чтобы найти правильное решение, моим мозгам нужно что-то бодрящее, какой-нибудь допинг. Взгляд падает на коробку с пирожными, но не такой же. Внутри всё сжимается при мысли, что счёт, с которого я увела деньги, принадлежит тому брюнету. Хотелось бы ошибаться, но факты указывают на это. Надо же было так вляпаться. Христов как в воду глядел со своими пожеланиями и чёрными лентами. Необходимо как-то стрясти деньги с заказчика, успеть замести следы и улететь из страны. В противном случае у меня могут быть серьёзные проблемы. Эль появляется дома спустя два часа. И я испытываю облегчение такой силы что аж ноги подкашиваются. Минус одна проблема. Я чуть с ума не сошла. Накидываюсь на неё с порога. Почему так долго? Ты в порядке? Осматриваю её быстрым взглядом. На Эль лица нет, бледная как моль. Не совсем, отвечает она шёпотом. Глаза стеклянные, да и сама похожа на хрупкую фарфоровую статуэтку. Тронешь — и рассыпется. Так, я аккуратно обнимаю Эль и веду на кухню отпаивать чаем. Хотя, наверное, не помешало бы чем-то покрепче, судя по её сокрушённому виду. Рубин тебя... Он... Нет, — качает Эль головой, опускаясь на стул. Смотрит перед собой в одну точку. Но лучше бы так. Эль. Щёлкаю кнопкой чайника и сажусь перед ней на корточке. Что произошло? Произошло. Неопределённо хмыкает она. Этот козёл меня на счётчик поставил. Тот товар, который я выбросила. Рубин сказал, что не нашёл его, а там было очень много. Врёт, конечно, всё он нашёл, но доказать я ничего не могу. Много это сколько? Мне страшно называть сумму. Эль. Почти миллион. «Рублей?» «Ну не долларов же! Откуда у Рубина такие деньги?» «Да и у меня тоже. Как вариант, он предложил отработать. Что надо делать?» «Товар развозить». «Ты ведь понимаешь, чем это тебе грозит?» «Понимаю. Сроком». «Правильно. Киваю я и вспоминаю». «А с телефоном что?» «Разрядился». Эль достает мобильник из сумочки и кладет на стол. «Цветы?» «С чёрной лентой?» — замечает торчащая из мусорки стебли, не обращая внимания. Я обнимаю её за плечи и успокаиваю, потому что Эль вдруг начинает горько плакать. Да так сильно, что самой хочется присоединиться. Отпаиваю подругу чаем и, выслушав сбивчивый рассказ о Робине и его угрозах, укладываю её спать, а сама сажусь за ноутбук. Голова трещит от обилия информации и проблем. Я вставляю в уши наушники, чтобы хоть как-то отвлечься от удушающего ощущения нависшей опасности. Сколько я живу в этом городе? От силы полгода? Ровно столько времени потребовалось Христофу, чтобы меня найти. Это немало, но и немного. Сколько дней понадобится брюнету, чтобы отследить, кто увёл с его счёта внушительную сумму? Сомневаюсь, что на него дураки работают. Что самое интересное... Я не знаю даже имени того, кому это понадобилось, в случае чего я в двойной заднице. Хотя, учитывая произошедшее с Эль и сумму, которая ей необходима, чтобы Рубин перестал угрожать, в тройной, когда под утро приходит сообщение от заказчика, становится понятно, что быстро решить мои проблемы не получится. Деньги, которых хватило бы, чтобы улететь и помочь Эль рассчитаться с долгом, обещают заплатить, Но после ещё одной несложной работы. Конечно же, со счётом Брюнета. Прошлого раза оказалось недостаточно, или пока человеку после покушения совсем плохо, и он не следит за происходящим на своих счетах, можно сделать ему ещё хуже. Что же за крыса завелась в твоём кругу, мистер X? Хотя какой-то теперь X. Я знаю твоё имя. Сколько у меня времени на подумать? Пишу в окошке чата Сообщение, в котором исчезают через минуту после прочтения. До шести утра, отвечает заказчик. Бросаю взгляд на часы. У меня 10 минут, чтобы определиться. Прекрасно. Только не уверена, что смогу схватить чемодан и улететь в неизвестном направлении, бросив подругу в беде. Какой-то выбор без выбора получается. Но если рискнуть и попробовать сделать всё максимально оперативно, то завтра вечером мы с Эль будем лететь куда-нибудь в тёплое место и отмечать нашу победу шампанским.